Спортивный зал клуба Севилье я обнаружил возле площади Республики в здании, похожем на мечеть. Когда я пришел туда посмотреть на тренировку, на скамейках амфитеатра сидело человек тридцать, и Беатриса меня не заметила. Я сидел и смотрел, как она играет. Насколько в жизни она чувствовала себя скована, настолько на площадке была как рыба в воде. атаковала, делала обманные движения, шла в проходы к корзинке. Когда ей удавалось забросить мяч, она отпрыгивала назад и закрывала лицо руками. Мне очень нравилось, как туго обтягивает шорты её попку. Не люблю плоских попок, уж такой у меня вкус. Беатриса вела игру. Она не бегала, она летала, всегда оказывалась там, где нужно, но при этом продолжала витать в облаках. Зато другие девчонки от души хохотали, ругались, орали ура. В перерывах Биатрис садилась на скамейку в сторонке, неподалёку от меня. Я успел изучить её жесты, её реакции и не ошибался. Станет жарко, оттянет руками майку, ожидая меча, будет поглаживать рукой бедро и с подлобья следит за противницей, по тоже затянет волосы. В соседних залах раздавались свистки, мячи ударялись о бортик, в душевых шумела вода. Тренировка минут 10 как закончилась, а я всё сидел на скамейке. Наконец встал и отправился искать раздевалки. Переодеваясь, девушки подняли страшный гвалт, хлопали двери, ворил пар. Они выбегали из душа, завернувшись в полотенца и скользя по мыльному полу. При моём появлении всё стихло. Беатриса в трусах и в майке с мокрыми волосами сидела босая на высоком стуле, как на сести, и рылась в шкафчике. Я двинулся к ней, и вся команда уставилась на меня. Привет. Беатриса слезла со стула, взглянула на меня, ничуть не удивившись. Меня взяло сомнение. Не узнали, что не узнала. Отмахнулась от меня и прошла мимо. Это мне совсем не понравилось. Я парень не болтливый, но если уж говорю, не люблю, чтобы меня передёргивали. Я догнал её. Знаете, если все люди будут так разговаривать, конец фразы расставил в её глазах. Вы хотели мне что-то сказать, спросила она. Я запнулся. Так. Надеюсь, вы понимаете, что я занят. Чёрт возьми, куда же вы их задевали? Без фитболистка с Антильских островов, пожало плечами. Мол, понятия не имею, а мне подмигнула. Остальные окружили нас и подталкивая друг друга локтями, пристально рассматривали мои габариты и старомодную куртку. Виотриса топнула ногой и снова начала поиски, открывая шкафчики, снимая с вешалок юбки и всё твердила, что это полное безобразие. У неё встреча в Санте, в тюрьме Парижа. И в таком виде она туда идти не может. Девушки собрали сумки и пошли к выходу. Беатриса пыталась их задержать. У меня же там деньги, документы. Не скучайте, пожелали нам девушки. Беатриса села на скамейку, зажав руки между колен. Голоса и смех в коридоре удалялись, потом стихли. Раздевалка опустела, воцарилась тишина. Я сел рядом. Скамейка крякнула под моей тяжестью и Беатрис услегка подбросила вверх. Теперь она постукила по скамейке пальцами в такт каплям, что падали с крана в душе. Потом провела по лицу руками, тряхнула головой. Запах пота смешивался с ароматом вербены и отдавал мелом. Девчонки спрятали мои вещи. Шмыгнула носом и откинула волосы назад. Хотите, я приду потом? Нет. Я пытался понять по выражению лица, что означает её нет. Хочет, чтобы я остался или хочет, чтобы я ушёл совсем? Я смотрел на её спутанные волосы, мелкие веснушки, длинноватый нос, глаза не подведённые тушью. Тишина капала каплю за каплей, и мне от этой тишины стало невымагато. Вам надо идти в Сантэ? Она вздохнула. Да, там парень лет, наверное, 30, мясник сбил пешехода. Думал отнести ему малины. Малины? Она вздрогнула и сказал, что хочет отнести ему малины совсем не за то, что он сбил человека. Я тоже объяснил, что отреагировал на малину, а не на преступление. Малина вроде ещё не поспела. Малину я сама вырастила в теплице. Она стучала по полу ногами, А я с еще большим изумлением смотрел на нее, да я не уверен, что это девчонки. У нас и кражи случаются, прямо наказание какое-то. Не запирают тут ничего, хоть плачь. Думают, что люди, впрочем, давайте заявим в полицию. Она повернулась ко мне, удивленно приоткрыв рот и спросила, зачем. Ну не знаю, почему бы и нет, если ваши вещи украли. Она вскочила на ноги. С вашей стороны это очень мило, но я не хочу повторять историю с медведем. Понятно? С медведем? Да. Слайд номер пять. Рождество шестьдесят четвертого. Она натянула шорты, надела кеды и завязала шнурки, больше не обращая на меня внимания. Глубоко вздохнув, я стал пристально разглядывать ее, чтобы запомнить получше. А то ведь, прости, прощай, забудь навсегда. На пороге раздевалки я развернулся из-за её для вида, что приходил пригласить на обед. "Зачем дело стало?" сказала Биатриса. "Пошли!" И толкнула ногой дверь так, что она, закрываясь, чуть не сшибла меня с ног. Она помчалась по коридору, ёжись от холода, искрестив руки и на груди. Я догнал её. "Хотите мою куртку? Вот-вот. И брюки давайте, будем вместе смешить народ". Но вы же простудитесь. Тем лучше будет полный набор